Глава 71. Воскресенье, 13 августа. 11.00. 12.00. Миринелла с силой врезал по мячу. Вратарь отчаянно бросился в сторону, однако мяч прошел между ним и сложенным свитером, который обозначал левую стойку, и покатился по заросшему травой холму. За ним наблюдала констебль, Ники Денеро, одетая в джинсы, кроссовки и желтую футболку с надписью «Албанцы рулят». Она сидела на скамейке у заброшенной лужайки для боулинга в парке Святой Анны. Ее партнер Эли Яроу был одет также, а между ними сидел их пес-ищейка Хоррис. Вокруг, небольшими группами на скамейках и на траве, расположилось человек 30 албанцев, Они пили, ели сэндвичи, болтали и смеялись, глядя на игру в футбол Seven Aside. Примечание. Seven Aside – разновидность игры в футбол, разработанная для паралимпийцев и вообще людей с ограниченными физическими возможностями. Конец примечания. Были тут и двое малышей в колясках. Ники ощущала невероятную гордость, ведь это она предложила устроить пикник – чтобы наладить отношения между албанским сообществом Брайтона и полицией Сассекса, продолжая покачивать ребенка, сидевшая слева от нее Лана радостно закричала. Она была женой Мири, который развивал здесь бизнес, специализируясь на сортах чая. Приличные люди, полностью интегрированные в жизнь города – Их любили и другие албанцы, и местные жители, и все те, кто пришел сюда насладиться редким солнечным деньком этого дренного лета. На скамейке левее ники наблюдала за своим мужем Вальмира бислими стараясь одновременно присматривать за двухлетней дочерью, играющей на траве. Свисток обозначил конец тайма, и супруг Вальмиры, высокий и тяжело дышащий Ринор, подошел к жене, поцеловал ее и наклонился к дочке. — Отлично сыграл Ринор, — похвалила его Ники Деннеру. — Два гола, потрясающе! Он обернулся и радостно ответил «Спасибо». К своему удивлению и восторгу Ники вдруг заметила человека в костюме. В их сторону направлялся детектив-суперинтендант Рой Грейс с двумя бутылками розового вина. Она не думала, что суперинтендант примет ее приглашение. «Взнос на пикник», — сказал он. Ники поблагодарила его и представила Ринору. Мужчины пожали руки. «Прекрасная игра. Какой гол!» «Спасибо». Как раз из-за Ринора Бислими Грейс сюда и пришел. Судя по досье, Ринор когда-то был связан с албанской преступной группой, затем отошел от криминала и открыл сеть химчисток. «Можно мне с вами поговорить?» – спросил у него Грейс. «Конечно», – албанец повел плечами. «Чем могу помочь? Вам знакомо имя Фаджон Сава?» Лицо Ринора сразу осунулось. «Фаджон Сава? Почему вы спрашиваете меня?» «Вы его знаете?» Мужчина задумчиво молчал. «Фаджона Саву?» — повторил он. «Да, но...» «Но что?» Ринор — Ринор перебила Деннеро. «Пожалуйста, не спрашивайте меня!» — попросил он Грейса. «Я не могу говорить об этом человеке!» «Почему?» — настаивала констебль. Ринор испуганно посмотрел на жену, затем на Роя и снова на констебля Денеро. «Потому что у меня семья и маленький ребенок. Я могу идти?» «Да», — сказал Грейс. Молодой мужчина побежал через поле к товарищам по команде, а суперинтендант поинтересовался у коллеги. «Что все это значит, ники Констебль встала и показала, чтобы Грейс шел за ней. Отойдя от группы, она остановилась у открытого кафе. — Страх, — наконец ответила она, — наша извечная проблема. Боязнь полиции и боязнь расплаты. — Ники, что ты знаешь об этом фаджоне Савве? Сава был одним из помощников Джорджи Дервиши, Как я понимаю, два года назад они серьезно разругались, и Сава основал свою группировку. Впоследствии разразилась война за территорию. Он связан с еще одним албанцем, за которым я наблюдаю. Это куш Куштимкона. Оба известны своей жестокостью. Члены банды в Албании мучают и убивают родных тех, кто здесь, в Брайтоне, идет им наперекор. Наверное, поэтому Ринор и не захотел ничего вам говорить. «Логично. А почему вас интересует Фад Джон, сэр?» «Мы вышли на него. Через мобильник, использованный в похищении, нам нужно поскорее обнаружить этого албанца. Поможешь найти его или кушти Макону?» «Положитесь на меня, сэр». Время поджимает. «Понимаю, сэр. Постараюсь сделать все возможное».